53. Письма любимому. 17 июня 2012 года. От Scary Cherry 1962, собака Hotmail. 17 июня 2012 года. 8.20. Кому? BitBatSobakaHotmail.com Поздравляю с 50-летием, свекольная бабочка. Тебе понравилось твое бунгало на сваях? От битбатсобакахотмейл.ком 17 июня 2012 год. 8.21. Кому? Скэрри Черри 1962, Собака Хотмейл. Ты же знаешь, что да. И у меня тоже есть подарок. Помнишь ту сказку про принца? Высылаю ее тебе. С днем рождения, жуткая вишня. От bitbuttsobakahotmail.com 17 июня 2012 года. 8.24. Кому? Скэрри Черри 1962, собака Hotmail. От свекольной бабочки жуткой вишни. Ты чего там зайти, жуткая вишня? От Скэрри Черри 1962, собака Hotmail. 17 июня 2012 год. 8.27. Кому? BitBatSobakaHotMail.com Женщина, я читаю. Так я и есть принц. Это наша история. От BitBatSobakaHotMail.com 17 июня 2012 год. 8.28. Кому? Scary Cherry 1962, СобакаHotMail. Тебе нравится? От Скэрри Черри 1962, собака Hotmail. 17 июня 2012 год, 8.27. Кому? BitBotSobakaHotmail.com Ну, ты полностью убрала все грязные места. Там было гораздо больше всего свёкла. Ты должна вернуть всё это до того, как я это опубликую. От BitBotSobakaHotmail.com 17 июня 2012 год. 8.36. Кому? Скэрри Черри 1962, собака Hotmail. Эти письма только для тебя. Не смей. От Скэрри Черри 1962, собака Hotmail. 17 июня 2012 год. 8.36. Кому? BitBudsobakaHotmail.com. Почему нет? Ты подарила их мне, они мои. Я могу делать с ними, что мне захочется. А самый первый экземпляр отошлю твоей маме. А теперь принеси мне ещё браунис. От Скэрри Черри 1962, Собака Hotmail. 17 июня 2012 год. 8.38. Кому? BitBatSobakaHotmail.com Ку-ку. Свёкла. «Если ты не будешь меня кормить, тебе придётся придумать другой способ развлечь меня». Отбитбатсобакахотмейл.ком 17 июня 2012 год. 8.38. Кому? Скэри Черри 1962. Собака Хотмейл. «Трой, стой на месте!» «Нет, Трой, не...» Он забрал у меня ноутбук и поцеловал. «Мы справились, свёкла». Я выглянула в окно. Закатное солнце, шелестящие пальмы. Вся эта неделя была кусочком рая. Наша собственная вилла с покатой крышей над прозрачной лагуной с потрясающим панорамным видом на горные вершины и бескрайний океан. Пёстрые рыбки и пятнистые черепахи скользили под стеклянными панелями пола. Каноэ, украшенное цветами, привозило на нашу террасу изобилие еды, подносы, полные экзотических фруктов, по утрам Изысканные ужины и из нескольких блюд под небом, усеянным звёздами. Улыбнувшись, я взглянула на трое. Я оказалась права. Его глаза были точно такого же цвета, как сияющая океанская вода. Мы смотрели на лица друг друга, на морщинки, которых не было раньше, на лёгкие изменения во взглядах, те, что происходят изнутри с течением времени. Что-то не так? Я провела пальцем по тату на его груди. Просто подумал. О чём? Когда мы вернёмся, результаты твоих анализов будут уже готовы. Кто-то однажды сказал мне, что единственный способ быть живым — это начать жить без страха. Наверняка это был кто-то с просветлённой душой. Да и тело у него было ничего. Прищурившись, я оглядела его мощную бронзовую от загара фигуру. Я перестала ждать этих результатов, Трой. Каждый год мы нервничаем из-за них. Каждый год получаем очередное помилование. Может быть, нам так и будет вести, а может и нет. Но это ничем не отличается от всего остального. Никто не знает, что ждёт его завтра. Потому-то и надо ценить сегодня. Я потянулась и поцеловала его. Но и у нас к тому же есть особенная магия. Я помахала перед ним чётками у себя на запястье. Он провёл пальцем по бусинам. «Устала?» — спросил он, видя, что я зеваю. «Кое-кто не давал мне спать прошлой ночью?» «Хотите подать жалобу, миссис Хитгейт?» «Ну, если это не повторится и сегодня, то да». Я поправила подушку, чувствуя, как меня охватывает сон. «Эй!» — он скользнул в постели рядом со мной. Улыбаясь, я старалась не заснуть. Мне хотелось не упустить ни минуты всего этого. Закрой глаза. Он поцеловал мои веки. И забудь. Его пальцы погладили мою бровь. Туда, сюда. Забудь обо всём. Он отвёл с моего лица прядь волос. Я чувствовала, что засыпаю. Как? И никаких нежностей? Пробормотала я. А это всё, по-твоему, что? Это нежность седьмого уровня. Его голос стал затихать. Лежать в его объятиях значит быть в лучшем месте на земле.